Глава 5: Ценные советы. Ну, выкладывай, что стряслось. адите! одна из самых продуманных и организованных женщин, какие мне встречались в жизни, забронировала для нас столик у окна. Я поражаюсь ее выдержке, позволившей нам обеим выбрать и заказать блюдо, дождаться вина и даже сделать пару глотков. Вынимая из сумочки телефон, открываю сообщение, вручаю подруге. Она читает... И Я не вижу на ее лице ни капли удивления. И что? Такую фигню любой может написать. А если это клевета? Я все видела сама полчаса назад. Это Дженна. Теперь, кажется, она немного удивлена. Ну, что я могу сказать, подруга? Сочувствую. Наконец находится. Спустя глоток воды, за ним вина, снова вина и снова воды добавляет. Искренне. Почему мне нет дела до ее дешевого сочувствия? Ты красивая, умная, не принимай на свой счет. Все мужики, ну уж точно большая часть из них – подлые дешевые твари, продающие доверие за пару минут удовольствия для своего долбанного дружка. Они его канонизируют еще в детстве, а затем всю жизнь боготворят. Ты заметила? Особо чувствительные экземпляры даже дают ему собственное имя. Он слишком важен для них. Чтобы разумность имела хоть какой-нибудь шанс на победу. Ты понимаешь, дорогая? Я знаю, что тебе сейчас ее трескотня утомляет. Всегда так было, но каким-то чудом мы все еще вместе. Что у вас с сексом? Лепит в лоб. Есть. Огня нет. Значит, с ней он просто развлекается. Странно. Развлекается. После меня к ней или ко мне после нее? Ты знаешь, такое бывает. У Мужчин ближе к сорока, а чаще сразу за этим рубежом начинаются попытки доказать самому себе, какой он еще жеребец. Это не старость маячит на горизонте, сверкая за лысинами и сединой, которую чем больше рвешь, тем больше она прет. Нет, это просто возрастные изменения. А парень в штанах еще может вкалывать за двоих. Это мерзко. Из одной в другую. Проглатываю приступ рвоты. Это, наверное, сигареты с непривычки. Никотиновое отравление. Такие, как твой, не уходят. Он будет бегать на страну. Но брак для него святое. Какой брак? Его давно нет. Браки бывают и такими тоже, Вик. К черту их. К черту все. Снова затягиваюсь. Не дури и не думай с ним разводиться. Сообщает свое умудренное жизненным опытом соображение подруга. Он был никем, когда вы начинали жить вместе. А теперь, когда его идеи рвут конкурентов... Да-да, не смотри на меня так. Твой супруг Цербер в том деле, которому себя посвятил. А после того, что случилось, его хватка стала еще крепче. Того, что случилось. Так, теперь наши друзья обозначают в пространстве и времени катаклизм, пережитый мной и Каем. Никто из них не говорит о нем предметно-содержательно. Лишь обозначают невинной обтекаемой фразой в тот год, когда это произошло. После того случая. До того, как все случилось. И так далее, и тому подобное. «Прости, я не хотела тебя огорчать», оправдывается подруга. Но согласись, нет ничего глупее, чем уступить незаурядно обеспеченного, зрелого и готового для отношений мужчину другой, когда его становление как бизнесмена и личности пришлось переживать тебе. «Конечно, нет ничего глупее. Особенно после того, что именно мы умудрились пережить и не рассыпаться в прах. И особенно после того, как тебя, дорогая подруга, мой уже давно состоявшийся супруг отшил, невзирая на не самые лучшие времена нашей жизни. Честно сказать, в последние годы я относилась к повышенному интересу подруг, и не только их, к моему супругу философски». Он вполне закономерен, учитывая его успехи и достижения, а с тех самых пор к разумности еще добавилась некоторая доля цинизма. Но все это имело место до сегодняшнего прозрения. Моя слепая вера в преданность и заботу друг о друге, в клятвы, которые мы дали в присутствии священника и родни 15 лет назад, со звоном врезалась в реальность и разлетелась на куски. Обломки. «Да, мой муж изменяет. Возможно, даже я допускаю, что у него имеются на это веские причины. Но мне, как живому существу и женщине, все еще отчаянно пытающейся жить, от ее величества логики не легче. Он сказал, что с ней у него 15 минут, а со мной вся жизнь». «Ну так тем более. Прости меня сейчас, дорогая. Но вот здесь я совершенно согласна с твоим супругом». Глупо уходить от состоявшегося мужа, чтобы нарваться на очередного козла, убедиться в том, что он еще больший козел, чем предыдущий, бросить его и обнаружить маячащий на горизонте климакс. Это в лучшем случае. Не могу поверить своим ушам. Когда этот мир успел настолько прогнить, я не заметила. А для снятия болевого синдрома всегда есть старое доброе апробированное веками средства. Показывает феноменальные результаты в реанимации убитой самооценки. Оно же – бальзамическая субстанция с эффектом анальгетика. Подмигивает. Какое? Заведи любовника. Вот мы и добрались до сути всего экскурса. Хватит. Руки не ломай. Действуй. Внушает. Действуй. Действуй. Действуй. Гудит моя голова. Помнишь, ты пару недель назад говорила «Не помню». Отрубаю, надеясь задушить этот разговор в зачатке. Про парня, молоденького, в художке твоей, что ли. Ансель, кажется. Ты сказала, глаз тебя не сводит. Замолчи, прошу. Адитя обиженно поджимает губы, затем, хлебнув еще вина, постановляет. Ну и зря. Душу бы отвела, с мужем бы расквиталась, получила бы удовольствие. «Удовольствие. В последние годы это запретный плод. Я не позволяю себе испытывать радость. варюсь в чувстве вины, сожалениях и тупой хронической боли. Никому не легче от моих душевных самоистязаний, но данный вполне разумный вывод никак не влияет на мою способность полноценно жить. Кажется, грусть и подавленность стали моей потребностью. Слушай, ты знаешь...» «А я ведь лет сто не видел у тебя такой... такой...» «Какой?» «Живой. Да, точно. Именно живой. С тех пор, как это случилось, ты поменялась». «Я знаю, что поменялась». В одном слове определений, только что выданном подругой, заключена трагедия всей моей жизни. «Ты что-то путаешь, дорогая?» «Вымучиваю улыбку и тянусь за стаканом» чтобы скрыть от адити тот простой факт, что в данный момент я нахожусь на грани эмоциональной перегрузки. Да нет, вовсе не путаю. Посмотри на себя. Щеки румяные, глаза блестят. Это от невыплаканных слез. Слушай, как по мне, лучше уж так, чем мумией быть. Народ уже шарахается от тебя. Ой, прости, что-то не то говорю. Точно шарахается. Вот и муж. Последний мой оплот. Дернул на поиски приключений, чтобы окончательно не заплесневеть со мной рядом. Словно издалека до моего сознания доносится обрывок риторического вопроса Адити. «А кто отправил сообщение? Меня это интересовало бы в первую очередь». «А меня не интересует, потому что я ненавижу. А значит, не вижу».